Глава двадцать ш е с т а Направляясь к парадному двору, где они должны были найти своих лошадей, Ларош Буасо с и Легри продолжали разговаривать в полголоса. «Ссора между нами, Легри!» — говорил барон в страшном волнении. «Это черт знает, что такое! Это не имеет смысла! Как вы нуждаетесь во мне, так я в вас!» О чем вы думаете, переходя на сторону моих врагов? В тот день, когда они уничтожат меня, они легко справятся с вами. Повторяю вам, барон, вы меня обманули. Я почти разорил отца для удовлетворения вашей расточительности. Чтобы угодить вам, я соглашался на вещи самые унизительные. А вы мне низко изменяете в слове. «Когда я требую награды, мне обещанный и мне принадлежащий!» «И какой еще награды?» — сказал л а р о ж Буасо. «Руки владельницы Меркуара, н е более, ни менее!» «Да вспомни же наши условия, упорная ты голова! В случае, если б я убил жаводанского зверя, а мне доказано ясно как день, что я его не убил, я обещал уступить мои права на молодую девицу...» «если уже буду иметь в своем владении наследство Варина?» «Теперь же я графом де Варина быть более не могу. Разве только мой дорогой возлюбленный кузен, поскакавший во весь опор к а м е н о л о м н е Монфише, будет так умен, что сломит себе шею или даст волку себя истерзать». «Ваш кузен?» — повторил ли Гри широко, раскрыв глаза от изумления. я Что вы этим хотите сказать? Я вас не понимаю. л а р о ж Буассо передал ему историю Лиане и, не обращая внимания на восклицание своего поверенного, продолжал. Мои дела, по-видимому, в положении отчаянном. Но я возьму свое. Клянусь всеми чертями ада. Хотя бы для этого пришлось п о с л у ш а й к а л и г р и «Я в тысячу раз охотнее отдам тебе, богатую наследницу, чем уступлю ее этому дерзкому кузену. Примкни ко мне честно, по-прежнему, и все еще может пойти по твоему желанию. Отправившись тотчас к каменоломням, где, говорят, зверь кроется в настоящее время, мы еще можем рассчитывать на благоприятный для нас случай. Вещь известная». Прибавил он тоном мрачным. «На охоте бывают необыкновенные приключения, странные ошибки!» «Ради самого Бога, барон!» — вскричал поверенный с испугом. «Что вы хотите сделать?» «Трус! Осел!» — вспылил л а р о ж Буассо, топнув ногой, но вскоре продолжал спокойнее. «Мы будем поступать, смотря по обстоятельствам!» мы должны быть неразлучны и воспользуемся первым удобным случаем, а тогда... Слушайте же, так же, как вы непременно этого требуете, я обещаю вам опять способствовать всеми силами вашему браку с пленительной девушкой, от которой мне приходится отказаться. Искренно ли это обещание, барон? Если бы я это думал... «Даю честное слово дворянина, и как бы низко я не упал, подобному слову я еще не изменял никогда. Но вы мне будете покорны, не правда ли?» Прибавил он с бешенством, которое едва мог сдерживать. «Вы мне будете покорны, что бы я ни говорил или делал». «Однако, барон, все же надо бы знать...» «Молчите и в путь! Мы теряем время!» Легри не посмел возражать. Они уже были во дворе. По приказанию барона подвели двух оседланных лошадей. Однако Легри еще не совсем, по-видимому, решился на предприятие, бесспорно опасное, а, быть может, и преступное. И потому медлил садиться на лошадь. л а р о ж б у а с о между тем заносил ногу в стремя, когда кто-то, говоривший с ним уже с минуту и не получая ответа, слегка коснулся его плеча. Барон обернулся взбешенный и увидал кавалера де Миньяка. Старый конюши держал под полой своего п о л у к а ф т а н и я две шпаги одинаковой длины. Он имел вид молодцеватый и свободный и стоял со шляпой на голове. «Послушайте-ка, господин барон», — сказал он тоном довольно дерзким, — «так не уезжают. Я вашим кузенам еще не сделался, и более чем когда-либо вправе пригласить вас на небольшую прогулку вместе со мной до опушки леса. Я там знаю местечко, где нам будет приудобно». Барон не отвечал. и стоял с неподвижным взором, как бы не понимая, чего от него требуют. Наконец он сделал нетерпеливое движение и вскричал. «Ступайте к черту, старый враль! Мне некогда слушать вздор! В другой раз я, пожалуй, вам дам удовлетворение!» Он хотел вскочить в седло, но кавалер удержал его за фалду. «Если я имелю вздор, милостивый государь, — сказал он с холодным гневом желчного темперамента. — У меня глаз еще верен, рука не дрожит. Итак, я приглашаю вас опять. Выпусти мою полу, старый дурак. Выпусти! Или, невзирая на твои седые волосы, он занес руку. Кавалер не шевельнулся. — Теперь, милостивый государь, — сказал он, — Вы более не можете отказать мне в удовлетворении, на которое я имею право. Эта последняя капля, по-видимому, произвела на барона свое действие. Он задумался на несколько секунд. Совсем помешан, пробормотал он наконец. Ну хорошо, покончим с этим делом. Долго оно меня во всяком случае не задержит. а «Легри, брось лошадь и ступай с нами!» «Куда это, любезный барон?» «Куда угодно будет нас в е с т и кавалеру!» «А секундант у вас есть, мосье де Миньяк?» «Вы очень добры, господин барон!» Ответил кавалер, сняв шляпу и внезапно приняв свой обычный тон щепетильной учтивости. «Я желал пригласить секундантом дворянина и мог бы еще послать за маркизом де Гальефонтеном, но это нас задержало бы надолго. С вашего позволения, я позову егеря Кантуа, который стоит вон там. Он был солдатом, и, приняв соображение, что мосье Легри — простой мещанин, кажется, можно удовольствоваться егерем Кантуа за неимением лучшего». «Призывайте, кого хотите, черт вас возьми!» — вскричал барон с нетерпением. «Только торопитесь!» Кавалер, обрадованный согласием, поспешил предупредить егеря, который очень остался доволен предпочтением ему оказанным. Затем, не обращая внимания на толки слуг, наполнявших парадный двор противники и секунданты направились вместе к воротам. «Чтобы лошади были готовы!» — приказал барон своим людям, выходя из замка. «Мы вернемся через пять минут!» Достигли соседнего леса. В первой прогалине кавалер остановился. «Не кажется ли вам, что здесь нам будет очень удобно?» — спросил доминьяк у Ларош Буассо. «Совершенно!» Старый конюши тотчас с кинул себя п о л у к а в т а н ь е и жилет. Потом подошел к барону и подал ему принесенные им шпаги, чтобы он выбрал, которую желает. Ларош-Боасов с взял первую, которая ему попалась под руку, и в свою очередь стал готовиться к бою. При первом выпаде кавалера Легри, удивленный его ловкостью и грациозной осанкой, пробормотал сквозь зубы. «Хм, старый воин битвы при Фонтенуа не худо борется за дело». л а р о ж б у а с о хотя искусный дуэлянт, встретит противника достойного себя. Право я не знаю, кому из двух желать успеха. Старик на меня зол, но л а р о ж б у а с о становится товарищем опасным, не говоря о том, что ждать от него нельзя более многого. Пусть бог или черт решает между ними, я готов на все». Он не успел произнести этого великодушного желания, как шпаги противников скрестились с грозным звоном. Результат этой дуэли мы узнаем впоследствии, а теперь вернемся к Леоне и д н и которых оставили скачущими по лесу. Каменоломни Монфише, куда был загнан страшный зверь, находились посреди горной и лесистой местности – где Леоне в начале этого рассказа подвергался такой большой опасности. Но воспоминание это нисколько не охлаждало пыл молодого человека. Менее чем за четверть часа по выезде из Меркуарского замка Он и его спутник приближались вскачь на взмыленных лошадях и сами, едва переводя дух от быстроты, с какой летели, к проходу, который стерегли Жерве и несколько крестьян, вооруженных дубинами и ружьями. Проход этот был не что иное, как пролом в скале, устроенный некогда для проезда телег. Две базальтовые глыбы находились по обе его стороны. Через это отверстие видно было довольно обширное пространство, окруженное остроконечными скалами и усеянное камнями и кустарником. Жерве и его товарищи постоянно на стороже держали на своре двух собак, которые ворчали по временам, поглядывая на к а м е н о л о м н е Увидав Лиане и Дени, Жерве обрадовался. «Я вас ждал с нетерпением!» — сказал он. Пока всадники сходили с лошадей, это хитрое животное приближалось к нам уже несколько раз, так что я стал побаиваться, как бы оно силой не прорвалось сквозь этот проход. К тому же начинает и темнеть, а если его не убить засветло, то можно быть уверенным, что волк от нас уйдет, как его не стереги. Но теперь ты ручаться можешь, надеюсь, что он не выходил из-за п а д н и — спросил д е н и Конечно! Посмотрите, как собаки рвутся и нюхают воздух, чуя близость з в е р я Проклятый волк не более как в пятидесяти шагах отсюда! — Хорошо, — сказал Леоне. — Ты, д е н и оставайся с этими добрыми людьми и будь готов встретить волка, если бы он попробовал от нас ускользнуть. Я же один войду туда с Кастором. Для обороны... Мне будет достаточно моего карабина со штыком и моего охотничьего ножа. Денис слушал с изумлением, которому примешивался страх. «Простите мою дерзость, барин», — сказал он почтительно, «но я позволю себе обратить ваше внимание на опасность, которой вы подвергаетесь, идя совершенно один, нагрозного зверя, доведенного до отчаяния. С вашего позволения...» «Я пойду с вами и вместе. Этого я не позволю, Дани», — возразил л е а н е с твердостью. «Я не хочу ничьей помощи в борьбе, которая мне, вероятно, предстоит. Никто не войдет в каменоломню, что бы ни случилось. Вы меня поняли, надеюсь? Я вовек не прощу тому из вас, кто ослушается моего приказания». В таком только случае, если бы волк прорвался сквозь проход, вы можете стрелять по нему. До тех пор оставайтесь неподвижны и настороже». Леоне обыкновенно обращался с подчиненными ласково, но на этот раз тон его был резок и повелителен. Со всем тем егерь заговорил опять с жаром. «Я старый охотник, м а с ь е Лиане, и мой долг предупредить вас об опасности?» «Довольно», — остановил его Лиане. «Мой карабин заряжен?» «Я сейчас его зарядил сам двумя мерками пороха и двумя пулями». «Хорошо». Молодой человек удостоверился, что затравочный порох не отсырел. Провел ногтем по огниву. и, вытянув наполовину из ножен свой охотничий нож, решил, что готов пойти на грозного противника. «Не забудьте моих наставлений, друзья», — сказал он уже голосом кротким и почти веселым. «Стерегите хорошенько ваш пост, и более я от вас ничего не требую». В ту минуту, как он собирался идти, приказав спустить Кастора собаку Гадара, Денис сказал ему умоляющим тоном, «Мой добрый барин, возьмите, по крайней мере, также ищейку. При всей своей трусливости она даст вам знать о приближении волка, и вы не будете застигнуты врасплох». Леоне согласился, хотя не ожидал большой пользы от ищейки, и предшествуемый двумя собаками – вошел в глубокую лощину, образуемую каменоломнями. Там царствовали м ё р т в а я тишина и неподвижность. Ничто не шевелилось посреди этих бесплодных скал и сухого хвороста, покрывавшего землю. Со всех сторон гора представляла гладкие отвесные стены, образуя собой как бы место боя, где отступление было невозможно, и неминуемая смерть ожидала побежденного. Полосы снега, местами растаявшего, резко отделялись от темного цвета вереска. Посреди ложбины была лужа, образованная дождевыми потоками. Лужа эта замерзла, и синеватая ее корка пересыпана была белыми пятнышками. Над этим унылым пейзажем серое небо, еще более омраченное наступающими сумерками, раскинулось как бы траурным покрывалом. Леоне медленно подвигался вперед шаг за шагом, зорко оглядываясь вокруг, вслушиваясь в малейший шорох, держа на готове свой тяжелый карабин. Он тщательно всматривался в каждое углубление, каждый репейниковый куст. Действительно, волк мог броситься на него внезапно и растерзать в клочки, прежде чем он успеет заметить его присутствие. По временам он останавливался, сдерживая дыхание. Собаки бродили вокруг него, но не подавали голоса. Ищейка выказывала особенное беспокойство – Она часто возвращалась к хозяину с признаками опасности. Тогда он ее гладил и тихо поощрял голосом снова отыскивать след зверя. Другая собака, сильная и храбрая, выказывала менее нерешительности, но чутье ее не такое тонкое, как у товарища, вынуждало ее полагаться на него в деле розыска следов. Впрочем, они были совершенно свежи. Во многих местах на снегу виднелись широкие и глубокие следы, казалось, проложенные минуту назад. Однако волк не показывался, и если бы стены, окружавшие эту местность, не были почти отвесны, можно бы предположить, что ему удалось через них перескочить. Но опасаться чего-нибудь подобного нельзя было никак. Скачок в двадцать или тридцать футов вверх для волка, как бы ловок он ни был, вещь невозможная. У них нет той удивительной эластичности в мускулах, которой отличаются пантеры, тигры и другие хищные звери из породы кошек. Итак, волк, несомненно, находился в каменоломне, и мог появиться с минуту на минуту, чтобы выдержать бой или, может быть, начать его сам. Более десяти минут Леоне бродил между камней и кустов, когда ищейка вдруг вернулась к нему с большим ужасом, чем выказывала до той поры, и в ногах у него искала убежище от угрожающей опасности. Бульдог Кастор напротив остановился. и, вытянув свою сильную шею, огражденную ошейником железными гвоздями, глухо заворчал. Все эти признаки доказывали, несомненно, что хищный зверь находится вблизи. Но молодой охотник, как зрение не напрягал, ничего отличить не мог. Наконец ему удалось открыть позицию грозного неприятеля. В тридцати шагах перед ним была лужа, о которой мы уже упоминали, а на краю ее сухой и пожелтевший тростник сильно колебался. Между стеблями тростника л е о н е приметил две неподвижные блестящие точки, которые даже при дневном свете сверкали грозным пламенем. Ничего более не было видно, но охотник знал довольно. Зверь скрывался в тростнике, готовый, вероятно, кинуться на него, как скоро он подойдет ближе. л е о н е остановился и медленно приложил карабин к плечу, но еще не стрелял. У него сильно билось сердце, в глазах темнело, голова начинала кружиться. Быть может, ему приходило на память в эту роковую минуту, что чудовище, находившееся от него в немногих шагах, пожрало восемьдесят три человека и тяжело ранило около тридцати, что оно одержало верх над двумя или тремя стами охотниками, которые его преследовали, и что вся Франция была встревожена из-за него. По счастью, прекрасный и улыбающийся образ любимой женщины рассеял эти мрачные мысли — Кровь спокойнее потекла по жилам, кружение головы прошло, и спустя немного секунд все окружающие предметы приняли в глазах молодого человека свой настоящий и определенный вид. От того лишь, что расстояние ему казалось еще слишком большим, или от того, что противник недостаточно был на виду, Леоне пошел вперед. держа карабин наготове. Собаки следовали за ним ворча, одна от злости, другая от страха. Но этот маневр молодого охотника не привел ни к какому результату. Волк не трогался с места, и видны были одни его блестящие глаза. Наконец Лиане потерял терпение. остановился опять и прицелился в самый центр между двух светящихся точек. Но тут роли переменились мгновенно. Лютый зверь, увидав, что он открыт, отважно решился на бой. Его могучая голова с н о в о с т р е н н ы м и ушами, громадное тело с сероватой шерстью, тяжелый и длинный хвост внезапно показались из тростника — и широкой своей грудью отстранив все преграды, он яростно кинулся на своих противников. Ляне не оробел при этом внезапном нападении. Когда зверь был от него в десяти шагах, он хладнокровно прицелился в голову и спустил курок. Сильный выстрел большого карабина, повторенный нескончаемым эхом, произвел оглушительный шум, подобный грому. но не мог покрыть дикий рев. Сквозь дым от пороха л е о н е увидел волка силой удара, повергнутого наземь, и как бы пораженного смертельно. Уже он раскрыл рот, чтобы вскрикнуть от радости и позвать своих людей, но не успел. Волк весь окровавленный встал опять на ноги, грознее прежнего. Боль, жажда мести — удесятерили его отвагу, его силы. В один миг он повалил охотника. Тщетно Лиане а старался ему противопоставить свой штык из стали лучшего закала. Штык был сломан, как стекло. Сам карабин измолот в щепки, и Лиане, опрокинутый зверем, так грохнулся на снег, что почти лишился чувств. Гибель его казалась неизбежной, потому что защищаться он не был в состоянии, но верные союзники не покинули его. Бульдог Кастор, который, как вероятно п о м н и т раз уже потерпел поражение, бросился на волка как бы с жаждой мести за прошлое и стал его рвать с ожесточением. Сама Ищейка — ободренная то ли видом крови своего врага или побуждаемая опасностью, которой подвергался ее хозяин, поборов свойственную ей робость, бесстрашно бросилась на волка и вцепилась ему в горло. Итак, прежде всего ему следовало справиться с этими новыми противниками. Это отняло времени немного». Одного движения грозных челюстей было достаточно, чтобы переломить позвоночный столб несчастной ищеки, между тем как жестокие когти раздирали ей брюхо и разбрасывали далеко внутренности. Бедная собака испустила жалобный крик и сдохла. Оставался Кастор, который также схватил зверя за горло и впился в него зубами. Волк попробовал было от него избавиться обычными ему движениями головы. Однако бульдог, наученный, вероятно, опытом, ловко избегал их каждый раз. Тогда они покатились наземь, раздирая и кусая друг друга с яростью невыразимой. Но волк, несмотря на свои раны, сохранял преимущество, которое неминуемо должно было повлечь за собой окончательную победу. Эта ужасная борьба происходила на бесчувственном теле л е а н е Но от того ли, ш ь что его беспрестанно топтали ногами, или от смутного сознания громадной опасности, он вскоре очнулся. Едва владея членами вследствие силы своего падения, ослепленный пылью и снегом, которые ему летели в лицо, Он, однако, приподнялся на локти и вынул из ножен свой охотничий нож. В ту минуту, когда противники снова покатились на него, он с трудом открыл глаза и, собрав все силы для последней попытки к спасению, воткнул нож по рукоять в мохнатую массу, которая его душила. В эти же мгновения вдали послышался крик. «Держитесь, м а с ь е Леоне!» «Держи крепко, Кастор! Мы идем!» Более Леоне уже ничего не слышал. Какие-то железные зубья раздирали ему грудь. Потом страшная тяжесть повалилась на него, сдавила ему дыхание, и он потерял сознание. Приятное ощущение свежести и облегчения возвратило сознание Леоне. Вокруг него усердно хлопотали, оказывая ему помощь, Дени, Жерве и еще несколько людей. Ему брызгали в лицо холодной водой из лужи, находившейся поблизости. Расстегнули ему платье, чтобы он свободнее мог переводить дух. Очнувшись, он тотчас пришел в память. — А зверь? — спросил он. — Куда девался зверь? «Убит, мосье Леоне», — ответил старый егерь. «Убит действительно на этот раз, и не без труда право». В то же время он указал на громадного волка, всего в грязи и в крови, который лежал убитый возле истерзанных останков бедной ищейки. Немного далее Кастор в самом печальном виде и тяжело дыша лизал свои раны». Грустное сомнение мелькнуло в уме Лиане. «Дени!» — сказал он, приподнимаясь на локоть, движением машинальным. «Ты меня ослушался и пришел ко мне на помощь. Вероятно, это ты убил живоданского зверя». Егерь улыбнулся. «Взгляните на мое ружье, мой добрый барин!» — возразил он, показывая свое ружье — совершенно чистая и незаряженная. «Мне, право, смертельно хотелось пустить пулю в этого молодца, но вы так крепко обнялись, что это оказалось невозможно. Впрочем, к чему было тратить порох понапрасну? Вы уже покончили дело со старым чертом, посмотрите сами!» И, приподняв труп волка из полина, он показал Леоне его нож – Воткнутый по рукоять в плечо. Лезвие так сильно воткнулось в мускулы между костями, что вынуть его можно было бы только с величайшим усилием. Смерть должна была быть мгновенной, и раны, от которых Лиане окончательно лишился чувств, вероятно, нанесены ему были издыхающим зверем в предсмертных судорогах. При этом несомненном доказательстве его победы Леоне не мог удержать порыва гордости и восторга. «Благодарю тебя, Господи!» — воскликнул он. «Стало быть, правда, что я убил живоданского зверя!» Немного позднее торжествующие охотники возвращались в Меркаарский замок. Леоне, весь помятый и в ушибах, шел пешком, опираясь на дыни. Некогда грозного зверя перекинули через спину лошади, и его страшная голова и длинные лапы с острыми когтями висели по обе стороны седла. Потом шел ж е р в е неся на руках бедного Кастора, который жалобно визжал от боли, хотя вид его убитого врага, раскачиваемого рысью лошади, порой еще, казалось, возбуждал его ярость. Шествие замыкалось крестьянами, которые громко выражали свою радость избавлению края от грозного дьявола. Таким образом достигли замка. Немного не доходя главных ворот, охотников догнала небольшая группа людей, настолько же молчаливых и грустных, насколько те были шумны и веселы. Состояла она из слуг, несущих на носилках бесчувственное тело, завернутое в плащ. За ними следовало несколько человек, которых за наступающими сумерками нельзя было узнать в лицо. Леоне приказал своим людям остановиться и хранить молчание. Когда же носильщики с ним поравнялись, он спросил глухим голосом, указывая на тело. «Кто это? Боже мой! Какое несчастье нас ожидает еще?» Носильщики или не слышали, или не хотели ответить. Они молча прошли со своей печальной ношей и вскоре исчезли под сводом ворот. Леоне еще не решался повторить своего вопроса, когда знакомый голос раздался возле него. и он очутился в объятиях Приора. «Мой милый Леоне, вы ли это?» сказал монах с глубоким чувством. «Хвала Всевышнему! Вы, по крайней мере, к нам возвращаетесь целым и невредимым. И ни одну эту милость мне даровал Господь, мой добрый отец. Он мне послал победу над лютым зверем, опустошавшим страну. Но скажите ради Бога, кто этот несчастный, которого сейчас пронесли в замок? Человек, жизнь которого была греховна, и который умер, я опасаюсь, без раскаяния. Меня уведомили слишком поздно. Он уже испустил последнее дыхание, когда я пришел на место боя. Да простит ему верховный судья... «Его вины, но вы мне все еще не называли его преподобный отец?» «Нужно ли назвать?» «Вы теперь сын мой, единственный представитель древнего и знатного рода Варина». л е о н е оставался несколько минут в задумчивости. В душе его шевельнулась невольная глубокая жалость к судьбе родственника. которого жизнь и конец были так печальны. Пока он предавался этим размышлениям, мимо него прошли два человека, из которых один говорил. «Я исполнил только половину моего долга, мэтр Легри, наказав главное лицо, оскорбившее мою госпожу. Но этим я не ограничусь. Я даю вам три дня на распоряжение для похорон вашего друга». По истечении же этого срока рассчитывайте на то, что я вас отколочу, как обещал, где бы вы мне не попались. Кавалер низко поклонился и у ш ё л Отец Бон-Авантюр взял под руку молодого графа и поспешно повел его к замку. Они приближались к внутреннему двору, когда кто-то вскричал. «Леоне! Мой милый Леоне!» вслед затем мадемазель до баржак выбежала на крыльцо молодой человек бросился к ней навстречу кристина вскричал он бог даровал мне победу и я прихожу требовать за нее награду вместо ответа мадмуазель де баржак вне себя от восторга упала в его объятие спустя д месяца Граф де Варина о б о р о н Живоданский, начальник королевской волчьей охоты в Живоданской провинции, сочетался браком в Менском соборе с высокой и могущественной девицей Кристины де Боржак, графиней Меркуара и других мест. Народ приветствовал громкими кликами отважного охотника, избавителя страны от жуткого волка, опустошение которого – должны были найти место на страницах истории королевства брак был совершен его преосвященством епископом а л е н с к и м д е к а м б и при участии его преподобия дон бон авантюра тридцать четвертого фронтенакского аббата так как бедный престарелый аббат игравший роль в этом рассказе недавно умер и прежний приор был назначен на его место. Сестра Маглаар в своем костюме у р с у л и н к и сопровождала невесту в церковь и заменяла ей мать. А к а в а л е р д е м и н ь я к так как он имел несчастье убить на дуэли ближайшего родственника жениха, принять официальное участие в торжестве не смог, хотя за ним была упрочена большая пенсия, которой он впредь ограждался от всякой нужды. Любуясь издали своей молодой госпожой, он бормотал про себя с невыразимым наслаждением. «Нужды нет. Я заставлял ее уважать как нельзя лучше, когда она находилась под моей охраной. Я убил одного и отколотил другого. Остальное довершит Господь». Роман озвучен по заказу издательства «Седьмая книга». Текст читал Александр к а к ш а р о в